После обеда выяснилось, что Ивана Петрова вновь конкретно забрызгали чернилами. На сей раз на концерте в Самаре. Я даже устыдился того, с каким пренебрежением подумала бедняги, находясь на массажном столе, раз его хм, творчество вызывает у людей столь противоречивые эмоции, что его попеременно то забрасывают цветами, то поливают чем-то фиолетовым. Ну, значит, это и есть самое настоящее искусство. Или нет. В номере я крутанул регулятор громкости репродуктора. Когерентное излучение лазера, рассеянное случайным ансамблем взвешенных в потоке частиц, сохраняет частичную когерентность и несет информацию об их скорости в виде доплеровского смещения частоты исходного излучения. Профессор вещал о лазерах. Кажется, вчера одна из слушательниц ждала именно этой темы. Оставалось порадоваться за нее, потому что лично я ничего не понимал. Выходной сигнал лазерной доплеровской измерительной системы был введен в память электровычислительной машиной Минск-32. Я убрал звук. Спать не хотелось, смотреть телевизор не хотелось. Можно было добрести с ноутбуком до зимнего сада или библиотеки, подключиться к интернету. Узнать последние новости. Впрочем, нет, в зимний сад нельзя, там сейчас лекция. А библиотека, если я правильно понял, работала как-то хитро. Каждый день в разные часы, а точного расписания я, разумеется, не помнил. Было бы обидным перейти в главный корпус, чтобы уткнуться на закрытую дверь. Красная дверь. Чертыхнувшись и помотав головой, я полез в шкаф за лыжным комбинезоном. «Свежий воздух — наше всё». В холле первого этажа маялась вчерашняя девчушка. Я притормозил, жалко ее. Ни подружек, ни развлечений. Кто ж догадался ее сюда упрятать? «Простите, юная леди», — вежливо обратился я к ней, — «у меня возникла серьезная проблема». Девочка вытращила глаза. Ну, напугалась чуть-чуть заговорившего с нею взрослого дядю в дурацкой куртке с капюшоном. Это понятно. А ещё и было ужасно любопытно, что за серьёзная проблема такая. «Я со вчерашнего дня мечтаю слепить снеговика, но поскольку в последний раз я занимался этим приблизительно 428 с половиной лет назад, мне необходима консультация человека, который умеет делать снеговиков на пятёрку». Девочка прыснула и чуть кокетливо закатила глазки. «Так долго не живут!» — сообщила она мне таким тоном, будто я на ее глазах ошибся в элементарном арифметическом примере. — А там ничего сложного. Берешь комок и катаешь. И тем не менее. Я боюсь допустить ошибку. Представьте, что я скатаю вместо кома колбасу или перепутаю местами живот и голову. Разве это будет честно по отношению к снеговику? Несколько секунд она оценивала сказанное, рисуя воображение снеговика, состоящего из снежных колбас. Затем хихикнула. Воодушевлённый я продолжил. «Так вот, скажите мне, юная леди, разрешается ли вам гулять? Могу ли я попросить ваших, э, тех, с кем вы приехали, отпустить вас со мной для консультации и помощи?» Она задумалась. «Бабушка сейчас на лекции». Вытянулась на цыпочки, выглянула через стеклянную дверь на улицу. «Снег, кстати, не липкий». «Но это ничего. В середине лекции бабушка заснет прямо в кресле и проспит почти до ужина. Сейчас оденусь». «А бабушку предупредить?» «Ой, да как будто она заметит. Я уже взрослая, я сто раз уже гуляла, пока она спит». И девочка умчалась. Я подошел к стойке администратора. Девушка ворковала с охранником. Пришлось потревожить. «Вы не знаете, что с этой девочкой?» «Знаю, а вам зачем?» Недобро прищурилась администраторша. «Ну да, конечно же, я тот самый педофил, растливающий первоклашек, находящихся на лечении. Ох, грехи мои тяжкие!» «Скучно ей. Я предложил слепить снеговика, она согласилась, но я немножко засомневался, полезна ли будет такая нагрузка». «Да прогулка-то ей не помешает», — раздумчиво проговорила девушка за стойкой. «Да и снеговик — тоже мне нагрузка. Я вообще ее бабку не понимаю, совсем ребенком не занимается». «Так что с девочкой?» Терпеливо напомнил я. Наследственная болезнь. И бабка, и мать, и малышка все одним и тем же страдают. Ничего особо опасного, но... А почему она здесь, а не в детском лечебном заведении? Какая разница? Администратор пожала плечами. Сейчас таких строгостей нет, не то что раньше. Болезнь у них одна, лекарства примерно одинаковые, режим, процедуры. Главврач разрешил, а дальше уж не мое дело. Хм... «Ну, в общем, я так понял, гулять ей можно. Сильно напрягаться я ей все равно не позволю, так что... А, а, да, если вдруг бабушка хватится, мы здесь, перед корпусом, на той стороне дороги. Там снег почище. Да вы нас будете видеть через двери». На этих моих словах последние подозрения исчезли. Оба, и администратор и охранник, улыбнулись благожелательно. Я отошел в сторонку, зацепился взглядом за пожарный щит красная дверь, попятился и в конце концов, глупо оглядываясь, переместился в противоположный конец холла. Ну его нафиг. А тут и Светланка прибежала. Собственно, о том, что ее звать Светланкой, я узнал позднее. А поначалу мы общались официально, на «вы». И иначе, как «юная леди», я ее не называл. Она казалась самым обыкновенным ребенком. Бойким, веселым, подвижным. Неприятно было думать, что где-то внутри, в её крохотном сердечке, кроется какой-то изъян. Но я как раз старался не думать об этом, и в итоге мы получили массу удовольствия. Примерно на этапе формирования головы первого снеговика из корпуса вышел мой вчерашний собеседник — седоусый дедок. Светланке чрезвычайно понравилось, что я тайком, шёпотом признался и в том, как называю его — дедок О-О-О. Наверное, это явилось каким-то решающим фактором, потому что высшей Светланкиной милостью дедку было дозволено присоединиться к нам. Время от времени она поглядывала на меня и, улыбаясь во весь рот, неумело подмигивала в его сторону. У нас с ней была целая настоящая тайна. Мы знали о Семене Борисовиче то, чего не знал никто, да и сам он даже не догадывался. В любой момент мы могли бы произнести этот секретный шифр «дедок ООО», а никто бы даже не понял, кого мы имеем в виду. Забавно, я и не знал, что гулять с детьми — такой кайф. Ближе к ужину, когда мы совместными усилиями собрали весь снег в окрестностях, а снеговиков у нас вышел, если и не парад, то, учитывая кошмарно нестроенные ряды, настоящий хоровод с кадрилью, мы кровожадно наметили план на завтрашний день. Вон та полянка с беседкой зря так настырно лезла нам на глаза — «Ничего-ничего, доберёмся!» Я намеревался довести девочку до номера, сдать с рук на руки бабушке, а заодно посмотреть ей в глаза. Что за фигня-то в самом деле? Неужели нельзя родной внучке время уделить? Неужели лекции важнее? Но тут выяснилось, что Светланка с Семёном Борисовичем — соседи. Оказалось, в том ответвлении коридорчика, куда малышка убегала, чтобы переодеться для прогулки, и номеров-то всего два — детка о и их с бабушкой. Дни шли за днями, я успел забыть о происшествиях в первые сутки двое. С бабулькой ломанкой мы каждый сеанс массажа сопровождали избранными песнями на УПО. Был бы белым, но всё же был бы чистым, пусть холодным, но всё же с ясным взором, но кто-то решил, что война, и покрыл меня чёрным. В столовой за мой столик подсадили двоих, но прибывших. Сантехника с внешностью генерального директора и, собственно, генерального директора с манерами сантехника. Пришлось идти и уговаривать, чтобы администратор поменял нас местами. И в результате мы, Светланка, я и Семён Борисович, оказались за одним столом. Светина бабушка, невероятно неправдоподобно полная дышливая леди, поначалу никак не желавшая расставаться с внучкой на время трапезы, поддалась на уговоры и теперь косилась на нас недобрым взором. И хотя Стульев за нашим столиком было четыре, предпочла остаться на прежнем месте, тем более что общество сантехника с внешностью генерального директора ее вполне устроило. Гранин по-прежнему читал лекции, не каждый день, но часто. Даже не вслушиваясь особо, я, тем не менее, уже знал наизусть кое-какие отрывки — «Вмешиваясь в процесс посредством ввода в исследуемый материал посторонних дестабилизирующих факторов, вы рискуете на выходе получить...» Иван Петров уже дважды объявил об окончании гастролей или творческой карьеры. Или чего-то еще. Видимо, я просто не разобрался, потому как ни карьера, ни гастроли все никак не заканчивались. Чуть ли не перед каждым концертом служба безопасности очередного зала торжественно клялась не допустить чернильных атак на кумира. И всякий раз, буквально из ниоткуда возникали радикально настроенные молодые люди, у которых было всё в порядке с точностью и дальностью бросков, наполненных штемпельной или какой-то другой жидкой краской воздушных шариков. Мне? Наверное, было хорошо. И дело даже не в медикаментах, не в процедурах. Они поддерживали, укрепляли и стабилизировали моё физическое состояние. Мне было хорошо морально, спокойно, благостно. Я не помнил, когда в последний раз так расслаблялся и радовался жизни. Не в дозоре. Точно нет. И не в прежней жизни, практически доведшей меня до инфаркта. Единственное, что по-прежнему терзало, удручало и портило мой душевный Эдем — регулярные визиты скорых. Иногда было слышно, как посреди ночи реанимобиль, надрывая сиреной, улепетывает в сторону города. И это значило, что, возможно, кого-то из наших удастся довести спасти. Иногда карета неотложной помощи уезжала молчком, без проблесковых маячков, и ей долго смотрели вслед все, кто в тот момент находился во внутреннем дворе. Я прекрасно понимал, о чем они думают, что им в этот момент мерещится. Да, в этом я от них ни капельки не отличался. «Снеговики нам надоели. Теперь мы втроем придумывали другие забавы. Но, что бы ни затеяли, постоянно осуществляли это вместе». Светланка, едва стоявшая на лыжах в момент нашего знакомства, уже через полторы недели вполне могла бы обогнать меня. Вот только мы сразу договорились, что на перегонки это не про нас. Про нас — легкая физическая нагрузка, свежий сосновый воздух, нехитрое удовольствие от скольжения по лыжне. Дедок о, -О, -О лишь единожды не смог составить нам компанию. Триста раз извинившись, он объяснил, что в тот день Гранин будет читать лекцию для его родного города, для его родного института. Правда, сам Семен Борисович к физике и приборам диагностики никакого отношения не имел, поскольку оканчивал совсем другой факультет. Но ностальгия, что ж поделаешь, хотя бы мысленно переместиться в родные края, где не был давным-давно... «Хотя бы мысленно поприсутствовать среди студентов, многие из которых, возможно, являются детьми, а то и внуками его бывших сокурсников. Мы со Светланкой, конечно же, разрешили ему нас оставить, а потом Семену Борисовичу стало хуже. Мы со Светой, то вместе, то порзень, регулярно навещали его. Он бодрился, все старался сесть на пропахшей лекарствами постели, но мы укладывали его обратно и рассказывали, как прошел очередной день». А он нам рассказывал о родном Новосибирске. Видимо, та лекция что-то серьезно задела, что-то всколыхнула. А затем Светланка ляпнула, что на днях в Новосибирске студенты Академии водного транспорта были арестованы за попытку убийства нашей супер-пупер-звезды мирового шансона. Семен Борисович откровенно загрустил, потому что выпускником именно этого вуза он когда-то являлся. Он загрустил, Светланка смутилась, что заставила его переживать, А у меня впервые за все это время мелькнула догадка. Все было так явно, настолько на ладони, перед глазами, что я даже опешил и не поверил собственным выводам. Необходимо было все-все проверить. В этот день уже мне пришлось тысячу раз извиняться перед маленькой девочкой. Она дулась, твердила, что мы все ее бросаем, но другого времени я выкроить не смог бы. Дурацкое библиотечное расписание. В результате Света осталась бабушкой, а я с ноутом под мышкой направился в большой зал, где был скоростной доступ в сеть. Библиотекарше оказалась та самая старушка, что шустро мельтешила вязальными спицами и заслушивалась историями про лазеры. Это могло оказаться весьма кстати. Я не знал, куда мне в первую очередь сунуться в интернете, и потому начал с самого простого. Посмотрел график гастролей Ивана Петрова. Аккуратно переписал на лист обычной бумаги маршрут его следования за прошедший месяц. Затем открыл новостную ленту и отсортировал интересующую информацию. Вычеркнул из своего списка города, в которых на Петрова не нападали во время концертов. Осталось не так уж много — семь-восемь населенных пунктов. Затем полез на сайты администрации «Новосибирска» и «Академгородка». Завис на персональном блоге в живом журнале, автор которого подробно рассказывал о жизни в тех краях в 60-х, 70-х годах прошлого века. Я находил данные, фотографии, биографии и очень сильно удивлялся тому, сколько совпадений можно накопать, если знать, в каком направлении рыть. Раньше направление мне задавало руководство, и способы получения информации были совершенно другими, но... Но, оказывается, и так можно было, если и не выяснить истину, то хотя бы локализовать ее местонахождение. С выводами я по-прежнему не торопился. Захлопнув крышку ноута, я подошел к столу библиотекарши. «Скажите, пожалуйста, вы ведь все лекции профессора Гранина посещаете?» Она посмотрела на меня по... над очками. «Разумеется, молодой человек» произнесла она тоном учительницы, недовольной пятиклассникам. Я не стал разубеждать ее и пытаться доказать, что мой реальный возраст ненамного отличается от ее собственного. Ну, сколько там лет разницы? Восемь? Десять? Меня интересовало другое. Про Самару и Новосибирск я уже и так знал, но это могло быть реально совпадением. А вот если... Она начала перечислять, для каких институтов профессор читал лекции и как они назывались... Пропуская ненужную информацию мимо ушей, я сравнивал называемые ею города с маршрутом следования Петрова. И это впечатляло. Попутно я фиксировал, студенты каких именно вузов могли быть задержаны полицией после концертов нашего короля шансона. И вот как-то уже не сомневался, что тихо прифигею, когда и здесь обнаружу идентичность. Поблагодарив старушку, которой до склероза было примерно столько же, сколько мне до восстановления в звании дозорного, я вернулся в номер. Сел за стол. Достал чистый лист. Рядом положил наработанную сегодня инфу, открыл скачанные на ноут файлы и так... С конца пятидесятых и примерно до середины семидесятых Гранин живет и работает в Академгородке под Новосибирском, занимается наукой, параллельно изобретает какие-то приборы, личной жизни никакой или об этом просто нигде не упоминается. Вечера проводит в лаборатории или дома, в редких случаях посещает кафе под Интегралом. Занятное кафе, я даже пожалел, что его давным-давно нет. Издание теперь принадлежит какому-то банку. Но до тех пор, пока не закрыли, в кафе собиралась самая прогрессивная молодежь. Тут были лид-студии, дискуссионные клубы, встречи с интересными личностями, от актеров до общественных деятелей. В 1968 году там прошел конкурс для девушек «Мисс Интеграл». Победительницей стала Рита Гинсбург. О других участницах и финалистках ничего толком сказано не было и я изрядно потрудился, прежде чем накопал искомое. Я вывел на экран фотографию. На сцене декламировала стихи совсем юная лаборантка Ладыгина. Один из этапов того самого конкурса. Но меня интересовала не столько она, сколько средних лет невзрачный и лысоватый мужчина в первом ряду. Он сидел в полоборота к фотографу, и наверняка я бы сказать не смог, но... Я был уверен, что это Аристарх Филиппович собственной персоной, только на сорок с лишним лет моложе. И с такой нежностью глядящей на сцену, что... Далее я вывел принт-скрин одного из постов того самого блога. Здесь описывалась милая студенческая шутка, результатом которой стал фиолетовый цвет лысины одного известного ученого. Далее я открыл одну занятную биографию. Отец Аннонидзе Михаил Вахтангович родился, работал... Всё это было неинтересно, а вот матерью значилась некая Ладыгина Н.А. Ей была посвящена буквально пара строк, но выходило, что это именно она проживала в 1968 году в Академгородке. Это её обожателем был средних лет невзрачный тип. Сложить 2 плюс 2 сумела бы даже Светланка. Студенты, сокурсники Ладыгиной, одногруппники, просто друзья — решили отвадить прошлого научного сотрудника. А вот чтобы не лез к юным барышням, старый козел. Опозоренный в глазах возлюбленные фиолетово или фиолетоволосый гранин ретировался. Я посмотрел на пометки, сделанные на листке. Призадумался. Можно ли так возненавидеть девушку за то, что она когда-то отказала в нежных чувствах? Можно ли пронести эту ненависть через сорок с лишним лет и начать мстить не ей даже, не Ананидзе Михаилу Вахтанговичу, который так или иначе отбил у на объект могучей страсти, не им обоим, а их сыну? Потому что в занятной биографии значилось, что настоящая фамилия Ивана Петрова — Ананидзе. Чего добивался Аристарх Филиппович? что Петров покинет сцену, будучи столь же сильно опозорен, как он сам, когда-то. Этого не произошло. Мега-звезда оказалась толстокожей, отряхнулась, отмылась ацетоном и продолжила концертный тур. И тогда Гранин задумал убийство. А чтобы вышло уж совсем символично, дождался, пока гастроли докатятся до Новосибирска. Я сложил листочки, постучал ими по столу, выравнивая стопочку, захлопнул крышку ноутбука, сверху положил материалы и довольно потянулся. Первый час. Режим сбит нафиг. Но зато мне будет, что рассказать ребятам, когда завтра в отделении примут мой вызов. Я умылся, разделся и лег, предвкушая завтрашний день. Да, я не герой, хотя когда-то и метил в героя. Но я, уже даже не будучи иным, практически распутал преступление и подготовил плат с даром для работы оперативников. То, что сейчас у меня в руках, еще не доказательство, но этих данных будет достаточно для того, чтобы завести дело». Интересно, как он это проворачивал? Ну, понятно, что каким-то образом во время лекции по скайпу внушал студентам, что им необходимо сделать на завтра. В частности, закупиться воздушными шариками и чернилами, приобрести билет на концерт, не вызвать подозрения у службы безопасности — «Даю установку», — говорил профессор Кашпировский, и моя бабушка приникала к телевизионному экрану, надеясь вылечить хоть что-нибудь. Вмешиваясь в процесс посредством ввода в исследуемый материал, — говорил профессор Гранин через скайп, и студенты наполнялись решимостью наказать певца в выскочку. Почему не все из них? Почему лишь около десятка всякий раз? Но предположим, что наиболее интенсивному воздействию подвергался только первый ряд многочисленных аудиторий. Или на экране своего ноутбука профессор видел ограниченное количество лиц. Остальные, как и слушатели в зимнем саду, либо зачарованно внимали, либо зевали и засыпали. Аристарх Филиппович иной. Это ежу, ясно. Но техника, в частности компьютеры, не говоря уж о программном обеспечении и способах передачи информации на расстояние, Не слишком-то любит магию. Или магия — технику. Каким же образом Гранино удалось соединить ноутбук, скайп и вай-фай с заклинаниями подчинения? Откуда он брал необходимую энергию? Не электрическую, понятно, а магическую. Откуда он брал столько силы, чтобы регулярно добиваться нужного результата? Все девятнадцать лет, проведенные в санатории, напитывался хвойным духом? И тут я понял. «О, о чувак!» Да тебе не в запрещенном использовании силы обвинения будут предъявлены, не в покушении на убийство шансанье, а в самых натуральных убийствах, циничных и беспощадных, потому что скорые приезжали в санаторий всегда аккуратно кануне очередной лекции. Баланс моего мобильного почему-то оказался на нуле. Из позаранок я спустился в холл, чтобы сделать звонок от администратора. Здесь толпился народ, кто-то всхлипывал, кто-то шумно выражал негодование. Поднявшись на цыпочки, я посмотрел поверх голов. В ответвлении коридорчика, чертыхаясь, возились санитары с носилками, сплошь покрытыми белой простынёй. В том самом ответвлении коридорчика, где было всего два номера. Застыв, я смотрел на носилки и не мог понять, как же так... «Да, ему стало хуже в последние дни, но, по словам врачей, Семен Борисович должен был восстановиться к концу этой недели. Мы уже строили планы, мы обсуждали, какой склон лесной горки лучше подойдет для катания на ледянках». Толпа раздалась, и сердце сжалось. После смерти дедок О-О-О казался совсем маленьким, ссохшимся. «Хорошо, что Светланка не видит», — пробормотал я. «Бедная девочка» совсем рядом всхлипнул семён борисович мне показалось что сквозь меня пропустили высоковольтный разряд если он здесь живой тогда не светина же грузная бабушка там на носилках ведь не ее же это золотистая кудряшка вылезшая из-под простыни твою мать заорал я и кинулся по лестнице на второй этаж Мне было плевать на Петрова и на студентов, мне были безразличны, умершие здесь старики и старухи, я даже Семёна Борисовича недолго бы оплакивал, но Светланку, мразь, я тебе не прощу. Я не герой, но тебя я возьму лично, и потому молись всем богам, ответственным за реакцию, ибо есть только одно место, где ты можешь от меня скрыться — сумрак, но я тебя туда не упущу». Я преодолел половину коридора, когда затрезвонил мобильный. Я лишился силы, но даже теперь мне не понадобилось смотреть на экран с веселеньким электронным циферблатом, чтобы понять, кто звонит. «Да», — ревкнул я. «Идешь?» — скучным тоном осведомился шеф. «Иду», — раздраженно ответил я, догадываясь, что однажды он мне это припомнит. «Ничего не забыл?» — зевнув, спросил он. Я остановился, будто врезался в стену. Вокруг все наливалось красным. Красная дверь. Коридор изогнулся, на миг взметнулась вверх ковровая дорожка, и тут я вспомнил. Отшвырнув мобильник, я ринулся назад, вниз, в холл. Это была хорошая задумка, и она замечательно сработала. Да, я болен, у меня изношенное сердце. Да, мне совсем не обязательно было выкладываться досуха во время той операции. Да, санаторий — прекрасное место, чтобы восстановиться, если ты не обладаешь силой. Самая лучшая легенда та, которую не приходится придумывать. Я подбежал к пожарному щитку «Красная дверь», усмехнувшись, перевел взгляд на красную коробочку, за стеклом которой призывно лоснилась кнопка сигнала общей тревоги. Дозорный водитель Михалыч не зря стоял тут, пока меня регистрировали. Коротким тычком, разбив стекло, я вдавил кнопку. Сила, законсервированная здесь до поры, полилась в меня густым, мощным, стремительным потоком. Иному было не подобраться к хитрому, коварному, умному профессору Гранину а беззащитному человечку с частично откорректированной памятью — вполне. Шеф все верно рассчитал. Но теперь, когда я вычислил и нарушителей, и его метод, можно было не скрываться — доказательств хватит. Не теряя времени, я переместился на первый слой и мгновенно взмыл на второй этаж прямиком через старенькие потолочные перекрытия. Номер Гранина был в десятке шагов — Слив в ладонь энергию, которой хватило бы на самый гигантский в мире фаерболл, я побежал. Он меня учуял, и когда я ворвался в комнату, в окне как раз мелькнули его жёлтые пятки. Он нёсся по снегу вглубь леса. Усмехнувшись, я перемахнул через подоконник и помчался следом. «Я не герой, но сегодня я убью свою жертву. И пусть бесится шеф, что я не доставлю Арестарха Филипповича живым. В конце концов, у нас есть компьютерная служба». Вот пусть и разбирается с ноутом профессора, соображает, как и что он проворачивал. А завулон побесится и простит.